Глава вторая. Ускоренно отбегаю в сторону, дать Арендару место для маневра биться в полную силу. Он отскакивает, с треском и грохотом хлыст из молнии рассекает землю, опаленная трещина протягивается на десяток метров, но Арендар невредим. Край врезанного дерна вздымается под ним, накрывая черно золотого дракона травянисто-земляным языком. Теряя равновесие, Арендар не успевает расправить крылья, Нарастающие слои земли замуровывают его в кокон, только голова остается. Прекрати! бросаюсь к лоранару, не тронь его! Вокруг колоранара вспыхивает золотой ореол. С моей стороны он подкрашен алым, алая дымка соединяет нас. Меня отшвыривает горячим воздухом, рычит орендар, ревет бушующее море из прибрежных вод взвивается столб воды обрушивается на Элоранара и испаряется в окутавшем его огне от скрученного в земляные пласты арендара поднимается волна дерна несется на Элоранара, но тот подскакивает раскрывая черные крылья золотыми прожилками взымает метров на десять почти на самый край обрыва окутанный ярче засиявшим ало золотым ореолом с лицом покрытым сетью золотых капилляров с глефой Снова покрытый молниями, он похож то ли на языческого бога, то ли на падшего ангела. Алая дымка застилает глаза, кажется, будто она всюду отравляет все вокруг. Спустившись, Элоранар поднимает глефу, молнии накручиваются на нее. Арендар рычит, рвется из скока сжимаемого вырастающими из земли каменными щупальцами, но почему не превратиться в человека и не телепортируется? Вглядываюсь. Что-то не так. Кокон пронизан тонкими голубоватыми нитями. Они впиваются в арендара сквозь черную чешую. Может, они не дают обратиться и убежать? Рвусь к нему, встать между ними, если я нужна Элоранару, не ударит? Если нет, не знаю. Не думать об этом. Меня отшвыривает потоком воздуха, проволакивает по земле, выбивая дух. Все вокруг алое, Поднимаясь, застываю в будто замедлившемся мире. Глефа в молниях опускается все ближе к зажатой в каменных тисках голове Арендара, он как жертва на заклание. Халан появляется прямо из воздуха. Ударяет металлическими лентами по рукояти. Тонкие полотна рассекают руку Элоранара, разбрызгивают алое. Дёрнувшиеся лезвия из молний вспаривает дёрн под мордой Арендара, выжигая землю на несколько метров в глубину, ломая каменные тиски. Таким ударом можно убить. Все опять застилает алой дымкой. Да что это за штука? Почему она вокруг меня? Уйди! Крик Элоранара утопает в рычании Арендара и снова прорывается. Убирайся, предатель! Элоранар вскидывает свободную руку, следом за ней в халан летят копья земли. Он перехватывает глефу левой здоровой. Хала, орудуя остальными звонкими полуметровыми лентами на ручке, точно хлыстом, расшибая земляные копья, и снова ударяет Элоранара по рукам, теперь и не в черно-золотой чешуе, но кровь брызгает. Это же меч уруми из гибких металлических обоюда острых лезвий, такие вокруг пояса незаметно носят. Сама Халан тоже покрылась серебром чешуи и аура, вокруг нее бело-серая, схлестывается сало золотой аурой элоранара. Оба замирают, грозно уставившись друг на друга, более мощное сияние Элоранара давит на Халлен, но раздавить ее светлый ореол не может. А на них давит золотая аура Арендара. Косой удар молниями разбил часть каменных креплений, он поднимает голову, извивается, мечется в коконе. С чешучатого плеча откалывается первый кусок земляной стенки. «Ну же, Арен, ты сможешь!» Отмахиваюсь от алой дымки, но она вокруг меня, колышется точно дым, и она связана с аурой, поднимающего глефу Элоранара. Хален, уйди!» Он отшвыривает в нее волну земли, то ли сбить, то ли тоже пленить. Халан медлит, в самый последний миг перепрыгивает, приземляясь перекатом, подскакивает очень близко к Элоранару. Ее светлая аура врезается в его алло-золотую, как клинок. Сгусток света, вылетевший из ее лба, входит в его голову. Ментальный удар. Рука с глефой безвольно повисает. Взреве Фелоранар резко наклоняется вперед. Лезвие уруми плетью проходится по его груди. Халан ныряет под его локоть, выворачивает глефу. Оружие вспыхивает, обжигая ее, но лезвие уруми точно живые бинты обматывают длинную рукоять глефы и вырывают ее у хозяина хален опустившей рукой Элоранар поднимает волну земли и огня. Аура Халан сжимается, уплотняется. Удар отшвыривает ее вместе с опутанной уруми-глефой за край обрыва. Элоранар ошарашенно застывает, словно не верит в случившееся. Мощным рывком, расколов земляной кокон, Арендар громадным черным телом бросается на Элоранара со спины. Приземляется Арендар не на человека, а на золотой хребет дракона. Двойной вес гигантов разламывает землю на краю обрыва, они соскальзывают вниз. Грохот сползающих пластов, свист ветра, вспышки пламени — все смешивается в мучительный миг пропущенного удара сердца. А драконы уже воспаряют грозовому небу, сталкиваются грудь в грудь и, зацепившись крыльями, спиралью обрушиваются на буруный волн всплеснувшееся море закручивается вокруг них водоворот и ссылсто в дна клыками прорастают каменные глыбы врезаясь в чешучатые тела белую пелену обогряет кровь волны схлестываются накрывают золотую и ало золотую ауры драконы выкатываются на песчаный пляж между обрывом и морем волны поднимаются на десятки метров хлещут их в свинцовом небе вспыхивают разряды молний но они и в половину не так страшны, как усиленная молниями Глефа Элоранара. Как хорошо, что у него ее больше нет. Отбежав в сторону от осыпающегося края, заглядываю вниз. До пляжа метров пятьдесят. В сумраке непогоды среди комьев и пластов земли хала не видно. Завалила или успела телепортироваться, хотя это трудно в неготовых подпространственных каналах. Рёв драконов почти разрывает барабанные перепонки. Во вспышке молний братья сталкиваются грудь в грудь, их ауры схлёстываются, рвут друг друга, вгрызаются, глаза у обоих горят, зубы оскалены. Ничего, абсолютно ничего человеческого. Лишь дикие звериные инстинкты. Их ауры разрастаются, алая дымка вокруг меня, между нами тоже увеличивается, опять затуманивает мне взгляд. Арендар и Элоранар напирают друг на друга, вгрызаются в плечи, бьют крыльями, царапают. На их черной чешуе блестит кровь, а по золотой когти и клыки соскальзывают, и золотой чешуи у лоранара больше. Когтистой лапой он разрывает арендару черную грудь. Удар золотой грудью совпадает с ударами взметнувшихся каменных пик. Арендар заваливается на бок, отскакивает. Ноэллоранар запрыгивает ему на спину и, надавив лапой на голову, топя его в прибрежных волнах, впивается зубами в основание крыла. Тянет. Он же отрывает ему крыло. «Арен!» Я подскакиваю, алая дымка всколыхивается, по ней прокатывается волна. «Арен!» «Нет!» Мой крик сливается с рыком моря, но и Лоранар поднимает морду. С клыков капает кровь, глаза горят безумием, В них мерцает алая дымка, но пасть-то открыта. Вскинув в руку, вливаю в метку Арендара магию. Атака! Последний огненный пульсар и удар молнии срываются одновременно, сплетаются, направляя друг друга в цель. Огонь и электричество ударяют в пасть, разряд прошибает дракона, он вздрагивает всем телом, покачивается, и лапа соскальзывает с головы Арендара, тот поднимает морду сияющими глазами над водой. «Арен, вставай!» — изо всех сил кричу я. «Арен, ты можешь!» Качаясь, Лоранар захлопывает пасть. Внешне он невредим, но золотая аура оседает, впитывается под чешую, остается лишь дрожащая вокруг тела алая дымка. В глазах Лоранара гаснет золотой свет, они превращаются в темные омуты. Гневно рыча, сбрасывая его с себя, Арендар поднимается — У Элоранара заплетаются передние лапы, он неловко пятится. Арендар распахивает крылья. Под ним пробегают молнии, волны поднимаются, повторяя его движения. Его аура вспыхивает ярко, всепоглощающе, она теснит Элоранара. Будто ослепленный и подавленный ею, он пропускает удар водой. Его прокатывает по берегу метров сорок, следом ударяют молнии. Снова зарычав, арендар подскакивает, приземляется на спину Элоранара и вцепляется в крыло. Элоранар заливается кровью, он царапает песок и почти не двигается, совсем не сопротивляется, только болезненно стонет, когда когти Арендара прорывают перепонку крыла. Вдруг Элоранар умолкает, безвольно роняет голову на песок. «Арен, стой, стой, хватит! Он сдался! Ты победил!» Холод ужаса парализует. У Арендара пылают глаза, дым валит из ноздрей, вокруг сыплется искры и, кажется, кажется, он невменяем. Он же убьет брата или оставит без крыльев.